А вот была история Как-то раз за обеденным столом немецкий математик и астроном Иоганн Кеплер спросил свою жену Как ты думаешь, дорогая, если бы в мировом пространстве летало множество капелек масла, уксуса, частичек соли, перца, редиса и всего прочего Мог бы при их случайном столкновении образоваться салат? Ну, вот вроде того, что стоит сейчас передо мной «Нет», — уверенно ответила жена «Но отчего же? Ведь логически рассуждая...» «Я не говорю, что это невозможно», — перебила мужа фрау Кеплер «Но ведь он не был бы таким вкусным» «Да, дорогой?»